Глава 8. Кирилл пристегнул перчатки и в задумчивости замер перед стойкой с оружием. Пробежав глазами по всему стоящему в ячейках разнообразию образцов, он остановил свой выбор на крепящемся к запястью аграмском штурмовом импульснике. Подсоединив его к системе наведения к переходнику скафандра, Он согнул руку в локте и зажал большим пальцем кнопку на изогнутой пластине, идущей вдоль указательного пальца, заставив плоскую коробку импульсника раскрыться, выдвинув из своего чрева чёрный ребристый ствол. "И что ты собираешься делать?" Кир резко обернулся и бросил взгляд на стоявшего в дыре ангара профессора Лайнуса, заставил оружие деактивироваться. "Ай, послало" Гуркнул он, подхватывая с полки шлем и, кладя его на тянущийся вдоль стены метрический стол, рядом с ранцем жизнеобеспечения. — Она просто волнуется, — ответил профессор, внимательно наблюдая, как Кирилл меня от кассеты биофильтров. — Тебе не кажется, что ты слишком торопишься? — Тороплюсь, — молодой человек усмехнулся. — Профессор. Я столько лет искал эти врата. Неужели вы думаете, что я буду спокойно сидеть на корабле? А я этого и не ожидал, покачал головой Лайнус. Но неужели ты думаешь, что сможешь их активировать? Кир замер и повернулся, и пристально посмотрел на старого торкленца. Затем тяжело вздохнул и пожал плечами. Я просто должен попробовать. И не пытайтесь меня остановить. Он поднял ранец и вставил его в загрузочную нишу, после чего удалил заглушки с контактных выемок и бросил их на стол. На ну, том мог бы взять кого-нибудь с собой, не унимался профессор. На Марсай идут на ходу. Так на мостике. Вы с господином Суй в кухне присмотрите за девочками. И давайте без возражений. Рик занимаются двигателем, а тот отражатель почти выгорел. Кирилл нахмурился и, прислонившись спиной к ранцу, дождался, пока звонкий щелчок возвестит о соединении интерфейсов. — Капитан! — профессор устал, опёрся на свою трость. — Пообещайте мне, что не наделаете глупостей. Я, конечно, не верю, что вы сможете открыть эти врата, но, если что, прошу, не кидайтесь туда, не подумав. «Естественно — Естественно, — кинул Кирилл, И подходя в шлеме с улыбкой посмотрел на старика. Профессор, я ведь ещё не сошёл с ума и прекрасно понимаю, что эти врата могут вести куда угодно. Просто хочу на них посмотреть, пощупать. Отвезём Зариушку Лапиде, доставим девочку, и уж тогда вернёмся, чтобы попытаться с ними разобраться. Думаю, у вас найдутся знакомые, которые смогут в этом помочь. Профессор на секунду задумался, прикрыв глаза, затем кивнул. Да, думаю, что знаю парочку таких безумцев. Вот и хорошо. Кир надел шлем и Махтов рукой на прощание направился к выходному шлюзу. Прозрачная труба пневмолифта выдвинулась из корпуса космолёта и почти коснувшись своим концом поверхности выплюнула Кирилл из своего утра, после чего тут же ушла вверх. Он мягко приземлился на ноги, слегка присел и выпрямившись, провёл её взглядом, после чего решительно зашагал в сторону врат, изредка снимая с пояса серебристую пластину портатипа, чтобы убедиться в правильности своего курса. Судя по заложенным в него героям данным, древний артефакт располагался почти че 3 км от корабля. И если в пути ничего не случится, то где-то через час он уже будет рядом. Но, естественно, Кир понимал, что его нынешняя вылазка, по сути, абсолютно бесполезна, а в какой-то степени даже безрассудна. Планета была опасна. Конечно, отсутствие вокруг густой растительности несколько уменьшало риск его небольшого путешествия. Однако, судя по их Недавний воложский стайк местные хищники прекрасно могли маскироваться, и на абсолютно ровном месте по-хорошему следовало взять скрабер, но тот нужен был для охоты, а ждать кир больше не мог. Его просто тянуло к каким-то неясным вратам, которые давали пусть и призрачную, но всё же надежду на возвращение домой, хотя с другой стороны он прекрасно понимал Насколько она хрупка это самая надежда. Даже если врата в нормальном состоянии, не факт, что их получится активировать. Но если каким-то чудом и удастся это сделать, то неизвестно, куда они приведут. В любом случае для этого нужна хорошая команда учёных, способных разобраться, что к чему, а также достаточное количество денег и времени. И всё равно Удачу гарантировать нельзя, с слишком уж велика разница в уровнях технологий. Создатели Врат на несколько столетий, а то и больше опередили в развитии все местные цивилизации. Это подтверждали и рассказы профессора. По его словам, подобных находки случались и раньше. Вот только толку от этого было мало. Свидетельствовшейся знания науки даже приблизительно не смогли понять принципы их действия. Высказывались кое-какие предположения, но всё это было лишь на уровне теорий и догадок. К тому же, чайше всевыласти довольно быстро перекрывали доступ к обнаруженному артефакту, а дальнейшее его изучение проходило в режиме полной секретности, поэтому судить о реальных достижениях можно было только по скудным Крупицам сведений и изредка просачивающихся на странице научных изданий. Так что решение отправиться к вратам служило больше для успокоения собственной совести, чем в надежде на реальный результат. Кир усмехнулся своим мыслям и, остановившись, подозрением уставился на лежащий впереди огромный валун, форма которого была слишком идеальна для обычного камня. Да и в режиме тепловизора он светился куда сильнее окружавших его собратьев. Активировав импульсник, Кирилл поймал камень визор прицела, но передумал. Постоянно держа подозрительный валун в поле зрения, он обошел его по большой дуге и решительно зашагал дальше. Намар активировал маскировочную сеть, превратившую его с «Ай» для взора постороннего наблюдателя всего лишь в нагромождение камней. Среди густой травы и замер, неподвижно, внимательно вглядываясь в стену джунглей. Эросны пока не появлялись, хотя, если судить по записям камер, эти твари практически всю ночь рыскали вокруг установленного «Манка» не находя добычи, явно обескуражены происходящим. К сожалению, когда они прибыли на место, животных уже не было. «Надо было изготовить ловушку, как на диких огрундов, и попытаться их туда заманить», — буркнул Намар. «А ты знаешь, чем их приманивать?» — поинтересовался Ай с легкой улыбкой косясь на лежащего рядом мужа. «Джунгли большие». кого-нибудь допоймали да бы для приманки. Но они же хищники, значит, жрут всех подряд. Не факт, возразила бывшая охранница. Но всё равно толку было бы больше, чем валяться тут без дела, проворчал Намар. Эй, вздохнула, нервно дёрнув кончиками ушей. С самого момента ухода Керка Тавр пребывал не в самом лучшем расположении духа. Явно волнуясь за друга, — Не переживай, все с ним будет нормально. — А я и не переживаю. Просто мог бы немного потерпеть. Закончили бы со зверями и вместе отправились туда, на скрабере. — Его можно понять. Столько лет поисков и хоть какой-то результат. Кирк просто не мог больше ждать. — Да понимаю я, — буркнул отец иномар и раздраженно добавил. — Шар-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз- Что за противный цвет. Они некоторое время молчали, думая каждый в своём и внимательно наблюдая за джунглями. Всё было тихо. В пару раз среди листвы мелкали какие-то небольшие существа, быстро скачущие с ветки на ветку. Да в десятке метров от них из земли выполз огромный слизень, заставивший я и противно скривиться от отвращения. Тварь была похожа на гигантскую полупрозрачную амебу желтоватого цвета, внутри которой тщетливо были видны полурастворившиеся останки каких-то существ. Вследний день, приподняв часть своего тела над землей, словно осматриваясь, при этом идущие по краю его тела мелкие щупальца быстро зашевелились. Постояв таким образом пару минут, он медленно опустился на землю, В его теле возникло несколько дыр, из которых потекла стекать тягучая жидкость, перемешанная с костями и кусками полупереваренного мяса. Закончив исторгать из себя эту смесь, твар затянул отверстия в своём теле и стал медленно погружаться в землю, словно утекая в невидимую дыру. "Можно сказать, испражнился прямо на нас", хмыкнул Намар, едва следян полностью исчез под землёй. — Ты знаешь, жена, я рад, что на нас скафандры. Не хотелось бы ощутить ароматы этой кучи. — Да, зрелище не самое приятное, — согласилась Айсбр с гливостью, смотря на оставленные слизнем экскременты, рядом с которыми уже собирались какие-то странные создания, похожие на небольших желтых ящерок, вставших на задние лапы. они в буквальном смысле слова ныряли в испражнения, в отскю оттуда непереваренных кусков мяса, устраивая за ней грязню друг с друга. Ай, смотри. Короче, наконец-то наши друзья пожаловали голос Номар отвлёк женщину от наблюдения за маленькими оссанизаторами. Види, правемёнка, прямо вон за теми кустами. Номар осторожно указал пальцем, стараясь не колебать маскировочную сеть. А и перевёл взгляд в указанном направлении. Среди узких длинных фиолетовых листьев, то ли кустар, не то ли высокой травы, были отчетливо видны тёмные фигуры эрснов, стоящих на задних лапах и задравших тупорылые морды к небу. Достанешь, поинтересовался Намар, имея в виду способность жены к оглушению при помощи пси-импульса. Нет, слишком далеко, да и не уверена, что подействует. Одно дело глушить разомников, и совсем другое хищную тварь. Ну, тогда по старинке. Намер приподнял лежащий перед ним парализатор и, переведя ползунок мощности на максимальный заряд, поймал одного из зверсов в гружё прицела. Прозвучал глухой щелчок выстрела. Край сетки немного приподнялся от горячего воздуха. вырвавшись тонкими струйками из дырок в корехи стола. Но вопреки ожиданиям, зверь, в которого целился тавр, не упал, а закрутился на месте, издавая громкие хрюкающие звуки. Шардзды на марокканском сети, приподнявшись на одно колено, вновь выстрелил. Верон с упал ничком, но тут же вскочил и затряс своей рогатой головой. а второй неожиданно гортанно взревел и вместо того, чтобы избежать, кинулся к озадаченным охотникам. — Нырнал ворторыл, -э алловалталка! — нервно бросил тавр на Энгмарском, переводя прицел на приближающегося хищника и вновь спуская курок. Передние лапы зверя, больше похожие на длинные руки, на которые он опирался при движении, подогнулись, и он покатился по земле. А так и не успел Номар опустить парализатор и вздохнуть с облегчением, как Эрнс уже поднялся на ноги. Утром вот на рыча, пошатываясь и спотыкаясь на каждом шагу, он вновь направился в сторону охотников. Тем временем его собрат, по всей видимости, полностью оправившийся от действия парализатора, устремился ему на помощь. «Ай! Отходим с Краберова!» «Этими пукалками мы их не возьмем», — скомандовал Намар, закидывая парализатор на плечо и срывая с бедра пистолет. Они медленно попятились назад, держа зверей в поле зрения, а те разошлись в разные стороны и принялись обходить их по дуге. «Они нужны нам живыми», — на всякий случай напомнила мужу Ай. «Знаю», — просадил сквозь зубы тот, — сказал, Быстро оглядываясь и понимая, что до скрабера они не успеют. Писсрет издал короткий глухой звук, напоминающий вой, а всего с твала сорвался едва заметный оранжевый всполох. Лапа Эрнста, находившаяся уже в каком-то десятке метров справа от Номара, подломилась, и он упал на землю. В это же время второй зверь прыгнул, я и вскинула руки навстречу летящему в их сторону хищнику. Тот словно натолкнулся на невидимую стену и на какой-то миг, зависав в воздухе, крутанулся вокруг своей оси. Раздался сопровождаемый коротким взвизгом противный хруст, после чего тело Эрсна мешком рухнуло вниз и завилось в конвульсиях. — Дорогая, по-моему, ты переборщила, — усмехнулся Аномар, внимательно наблюдая за подстреленным зверем. который уже стоял на трех конечностях, поджав под себя поврежденную лапу и угрожающе рычал. Да вроде не сильно ударила. Ай, виновата, повела ушами под шлемом. Впрочем, нам и одного хватит. Ты права, дорогая. Придержи этого красавца, только на этот раз осторожно. Ай кивнула и послушно вытянула вперед правую руку, пытаясь сформировать вокруг хищника гриб, невидимое поле, тормозящее его движение. Это удалось не сразу, но все же через пару минут движения Эрсена замедлились и стали какими-то дерганами. Намар удовлетворенно кивнул, вложил пистолет в магнитный захват на бедре и вновь скинул с плеча парализатор. И тем не менее ему понадобилось опустошить почти всю обойму, прежде чем оставшийся в живых хищник Замер неподвижно. К удивлению Намара, попытка поднять парализованного Эрсена окончилась неудачно. Зверюга оказалась настолько тяжелой, что им Сайне удалось даже оторвать ее от земли. Пришлось подгонять скрабер и при помощи ребятки буквально затягивать того в клетку, предварительно пропустив трос через ее прутья. Закрепив клетку в грузовом отсеке и ещё раз убедившись, что Эрнс жив, Таурус поднялся в кабину планетохода, где его уже дожидалась Ай. Сняв шлем, он повёл ушами в разные стороны, разминая их и устало плюхнулся в кресло. "Впервые вижу живое существо, которому понадобилось два десятка выстрелов из парализатора", сказал он, поворачиваясь к Жене. "Странное создание". — Эй, согласно, кивнула. — Я тоже с трудом могла на него воздействовать. Интересно было бы его изучить. — Так попроси капитана. Может, он договорится с Лайпидой? — улыбнулся Тавр, заводя двигатель планетохода. — А вот и попрошу. — Ты серьезно? — Намар скосил глаза на жену. — Более чем. Она откинулась в кресле, задумчиво перебирая меж пальцев хвост своих длинных белоснежных волос. — Да. Устала я, Намар. Устала от такой жизни. Устала от этих вечных мотаний от планеты к планете, от этой неопределённости. Мне ещё мне понятно что? Дочка Ван Де Карка растёт, ей общения нужно со сверстниками, да и учиться. На, и перестань, бросил Намар, нахмурившись. Думаешь, останься ты на Энгеминаре лучше было бы? Или ты уже забыла, какая судьба тебя ждала? «Не забыла», — взлогрознулась женщина, — «до конца своей жизни, до последнего вздоха и удара сердца верой и правдой служить своему карду. Использовать все свои знания и умения во благо и для защиты своего господина, ибо моя душа и тело принадлежит только ему», — так повелел великий Алуман. Процитировала она строчки из клятвы Ордена Хранительниц. И, гневно сверкнув глазами в сторону мужа, выинтересовалась, и что это меняет? — Жена, я тебя не понимаю. Намар резко развернул скрабер и послал ручку газа вперед на пару делений, увеличивая скорость. — А что тут понимать? Хочу пожить нормальной жизнью, без ожидания постоянных неприятностей, не скрываясь, не боясь, что тебя в один прекрасный момент... Превратят в облачко плазмы вместе с кораблем. Или пристрелят откуда-нибудь из-за угла. Не знаешь, дорогой, боюсь я не столько за себя. Это из меня вытравили еще в храме. А вот наша дочка... Ой, ты действительно думаешь, что нам удастся найти место, где мы сможем жить спокойно? Федерация большая. Намар усвихнулся и покачал головой. — Да. Федерация-то большая, только вот таких, как мы, в ней нет. Мы всегда будем выделяться среди жителей, куда бы ни отправились. И не факт, что нам везде будут рады. Но ты же знаешь, как на некоторых планетах относятся к инородам. Но попытаться-то можно. Тавр несколько минут молчал, нервно подергивая кончиками шеи. Затем, словно нехотя, кивнул. На приборной панели замерцала зелёная линия, а через секунду пискнул зуммер входящего вызова, заставив его быстро провести по ней пальцем. Борт вызвал скрабер, разовсов в кабине голос Сторки. "Слушаю, Тебетак", ответила Мистер Норай, снимая все вши рядом гарнитуру и пристраивая её на голове. "Что-то случилось?" Пять минут назад Гера засекла остаточный след от входа в атмосферу неизвестного корабля. Ай с Намаром обеспокоенно переглянулись. — Понял тебя, Тайк, идем за капитаном, дай направление. Небольшой экранчик на пульте моргнул, и на нем высветила синяя лента предлагаемого маршрута. — Теперь ты понимаешь, чего я боюсь? — тихим голосом спросила Ай. — Таких вот моментов. Это и вечно неизвестности. А вдруг это за нами? А вдруг они атакуют, а мы ничего не успеем предпринять? А вдруг? А если? А возможно? А там бывшая охранительница пристально посмотрела на хмурого мужа. Там наша дочь, единственная дочь. Неужели тебе не страшно за нее? Намар ничего не ответил, а лишь скрипнул зубами и передвинул, Речек скорости вперёд. Эти врата отличались от виденных им ранее. Больше всего они были похожи на небольшую цельнометрическую арку, примерной 3-метровой высоты, всю поверхность которой покрывал причудливый геометрический узор. Но что самое главное, напротив врат, на небольшом постаменте возвышалось нечто, напоминавшее раскрывшийся каменный цветок с тремя лепестками, внутри которого что-то поблескивало на солнце, отбрасывая разноцветные лучики. Кирилл остановился, пристально оглядываясь и не спеша бросаться к этому странному цветку. Торопиться в этом деле не стоило, а вот проявить осторожность следовало. Строители портала вполне могли оборудовать его какой-нибудь системой безопасности. К тому же, на сторожевал замерший неподалёку гусеничный вездеход, борту которого зияла огромная дыра. Колонистам явно было известно о существовании врата, только вот ни в одних записях об этом факте не упоминалось. Хотя вполне возможно, что их обнаружили уже после начала войны, когда связь с колонией была прервана. Геер на мгновение замер, обдумывая пришедшее в голову предположение. Врата ведь вполне могли служить ответом на загадку таинственного исчезновения её обитателей, вероятно, колонистов, каким-то образом смогли активировать древний артефакт и покинули планету, проживание на которой стало проблематично после потери связи с метрополией. В таком случае Существует возможность это повторить, вот только еще бы знать, куда они ведут, а то вполне возможно оказаться еще дальше от дома. Ну а, как говорится в древней поговорке, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Кир вздохнул и, смотря под ноги, осторожно двинулся в сторону вездехода. Сработало вдалбливаемое в Академии правило. Первоначально необходимо провести осмотр, всех второстепенных объектов. Не дойдя нескольких метров до машины, он поднял земляной камень, не подкинув его в руке, резко запустил его в пробоину, внимательно прислушиваясь и готовый в случае чего отскочить в сторону. Всё было тихо. На всякий случай, выждав ещё пару минут, Кирилл подошёл ближе. Включив на шлемный фонарь, он заглянул внутрь. Луч света Выседился свисающие со стен прогнившие лоскуты внутренней обшивки, сквозь дыры, в которой проглядывал проржавевший металл, местами покрытый какой-то ярко-голубой слизью. С оружейный дехот выглядел куда лучше. Лезть внутрь как-то не особо хотелось. Кир выглядел оплавленные края дыры и, обернувшись, прикинул траекторию выстрела. Получалось, что били не со стороны врат, а откуда-то левее. Дизеход стоял таким образом, что загораживал врата своим корпусом. Создавалось такое впечатление, что он прикрывал чей-то отход к ним. Впрыгнув на крыло, Кирилл добрался до возвышающегося на прямоугольном корпусе, как привидного бугра кабины, и заглянул в её помутневшее стекло, и тот же, отшатнувшись, изнутри на него скарлил сот череп, зияя провалами глазниц. В которых шевелило что-то белесые. Парень тихонько чартыхнулся, судя по торчащему мешёрыбер корявому куску металла, водитель был убит осколком корпуса. Вот только почему его никто не похоронил? Сплошные вопросы. Кир спрыгнул вниз, механично отряхнул в руки от прилипших к перчаткам кусочков ржавчины. Машина была пуста. Взрыв довольно сильно повредил кабину, а годы, ржа и глувая гадость доделали остальное, уничтожив всю уцелевшую электронику. Что ж, теперь займёмся цветочком, пробормотал Кирилл на этот раз, подбирая с земли пару камней покрупнее. Кинув их один за одним в сторону врат таким образом, чтобы они лежали на одной линии, он удавлет твренно хмыкнул. И вновь нагнулся за следующей порцией. Минут пять он активно метал камни, буквально выслав ими себе дорожку, после чего двинулся вперед, остановившись рядом с самым дальним из брошенных снарядов, которые он специально выбрал, более темного цвета, чем остальные. Скорее всего, опасности не было. Ведь если тут и существовала какая-то система безопасности, то и следующий артефакт холодистый, наверняка ее отключили. К тому же, насколько он помнил, изучавший врата на 32-74, Андрей ни о чем подобном не говорил. Однако опыт работы в Искателе научил Кирилла не доверять внешне безопасным вещам. Поэтому он упорно продолжал строить себе дорожку из камней, шаг за шагом приближаясь к цели. На весь путь от вездехода Ушло почти полчаса. До конца он оказался рядом с каменным цветком, который, судя по всему, являлся чем-то вроде пульта управления. Постаментные лепестки сделаны из материала, похожего на обычный песчаник, а вот середина цветка напоминает пчелины соты. Несколько удручало отсутствие каких-либо кнопок или переключателей, лишь на одном из лепестков поблескивало лицо. Несколько небольших разноцветных камушков, под которыми были выбиты знакомые буквы дайтанского алфавита. Период, синхронность, танта и какая-то закорючка. Танта и, блин, другая закорючка. Мэр-дрэй. Ну и что это значит? Кир хотел в задумчивости почесать макушку, но рука натолкнулась на преграду. Усмехнувшись, он постучал кулаком по шлему и, активировав встроенную плечевой щиток видеокамеру, вызвал корабль. — Гера, что думаешь по этому поводу? — Не знаю. Голос компьютера дрогнул, но через секунду продолжил. Правда, на этот раз у него явственно звучали механические нотки. — Прошу подождать, полученная видеоинформация обрабатывается, но ну внутри шлема воцарилась тишина. — Прошу подождать, полученная видеоинформация обрабатывается, но внутри шлема воцарилась тишина. нарушаемый лишь шорсанием помех в наушниках. Кира не понимающе скосил глаза на датчик. Судя по ярко-синей полосе, связь с космолётом была стабильной. Гера, ответь, Гера. Молчание. Канал 2. На большом прямоугольном экране внутри шлема высветился синий треугольник, одна из вершин которого погасла, зато другая налилась огнём. Тайк, у вас там всё в порядке? «Да, капитан, все в норме». «Хорошо». «А и с Намаром еще не вернулись?» «Нет». «Связаться с ними?» «Не стоит. Отбой». «Канал один». Треугольник послушно мигнул синим. «Гера, ответь». «Слушай вас, капитан». Кирилл облегченно вздохнул. «Что случилось, Гера? Почему ты отключилась?» «Я не отключалась, капитан». В голосе компьютера просказнули нотки неуверенности. Просто кое-что проверяла. Повернитесь, пожалуйста, направо. Кирилл послушно выполнил просьбу, развернувшись в указанном направлении, с удивлением увидев там торчащую из земли, ранее незамеченную им пирамидку. Капитан я определила, что это за система? Определила? Переспросил Кирилл растерянно. «Да, капитан. Перед вами малый транспортный пробойник семнадцатой модели. Таки устанавливались, лишь дали экспедициями с ПОККа». «Стоп!» — Кир мотнул головой. «Гера? Откуда такая информация? Вроде в твоей базе данных ничего подобного нет». «Есть». «Ладно», — не стал спорить Кирилл. «В системе Геры действительно имелось множество неидентифицированных файлов». которые они так и не смогли открыть. Вполне вероятно, что сработал один из них. Это давало надежду. Гера, а ты случайно не знаешь, как активировать эти врата? На левой панели крайний сенсор полоса вниз, справа, вверх, влево. Кирилл недоуменно уставился на правый лепесток, затем смохнулся во мелкую пыль. обнаружив под ней вырезанное в поверхности углубление. Единственное не знать, что это такое, то вполне можно было бы подумать, что на камне неведомые шутники вырезали изображение какого-то лабиринта. Кир протянул руку, почувствовав, как сердце запрыгало в груди. И если эти врата действуют... Да он провел пальцем по линии. Ничего. Еще. И еще раз. На миг ему показалось, что внутри полыхнул зеленый огонек, который сразу же погас. Коротко выругавшись, он сорвал с головы шлем и застыл, захлебнувшись от обрушившихся на него ароматов. Запах был такой, словно неподалеку сдохло что-то большое, причем это нечто пролежало тут достаточно давно, но еще окончательно не сгнило. Он напёрся рукой о пульт, чувствуя лёгкое головокружение. Чёрт! Кир пару раз глубоко вздохнул и почувствовал, как голова несколько прояснилась. Склонился над панелью. Светодиодные полосы были забиты пылью, так что пришлось за буквальным смыслом выдувать её. Закончив с очисткой, он вновь провёл пальцем по нужному желобку. И к его облегчению тот послушно засветился зеленым светом. — Ни-ни-е. На-то. Тест-ни-е. Систем. — Раздался из центра цитка шипящий голос. Контур один работа носить 30 процев. Контур два работа носить 10 процев. Контур три исправен. Система готова к пробою. Жду ввода координат. «В ней есть, в связи с неисправами, пробой может быть нестабилен. Рекомендую вся простикалибровку». Кир судорожно сглотнул и поднял глаза на врата. По периметру арки сверхали голубые разряды неведомой энергии, а внутри дрожала странная марева. «Гера, что делать дальше?» «Это пробойник ближнего радиуса действия с фиксированными выходами». К тому же он больше рассчитан на прием, чем на пересылку. Посмотри на левой панели. Там должны быть датчики соединений. Тут только какие-то камушки. Они есть. Проверь активность. Проверь... Внимание! Зафиксирована нестабильная линия пробоя по параллельному вектору. Два угла УРВА КАИ-3. Опасность завихрения. Произвести соединение. Отклонить. Отклонить. Герил Ньюдомену ставился на панель напротив, поверхность которой неожиданно потемнела, да внутрь неё проступила какая-то малопонятная схема из пересекающихся линий. Судя по всему, компьютер-пробойник требовал срочно принять какое-либо решение. Словно подсказывая, под изображением замерцали две пиктограммы. Кир пошёл причеями и наугад ткнул пальцем. впервые попавшуюся. Устанавливается соединение. Марьева внутри врат стала сгущаться, превращаясь в ярко пылающий синим светом шар, который стал быстро разрастаться, заполняя все внутреннее пространство арки. Гулкий удар, и внутри врат возникло окно, за которым была сплошна темнота. Кирилл несколько минут пытался спрятаться, разглядеть, что находится по ту сторону портала, затем вновь склонился над пультом. Неожиданно ему показалось, что его кто-то внимательно рассматривает, причем взгляд этот был устремлен со стороны врат. Кирилл медленно поднял голову. Тьма больше не была сплошной. По другую сторону портала стояла человеческая фигура в скафандре, с которого били яркие лучи света. Кирилл!